Глава двадцатая. Дар. Яков стоял на дороге с катаной в руке и, открыв рот, смотрел на чудо, которое возвращалось от уничтоженного недалеко от дороги Гнуса. Посмотреть было на что, потому что чудес было целых три. Первое из них – это то, что мутант из зоны вдруг смог оказаться за ее пределами. Второе – То, что посторонняя сила, на которую он смотрел сейчас, вмешалась в последнюю секунду его жизни. И, наконец, третье и самое главное чудо было в том, что такая красота, совмещающая в себе все, что выходило даже за пределы его воображения, королева демонов, Лилит, о которой он только слышал, сейчас двигалась к ним». Химера, легкой невесомой кошачьей рысью, вернулась к дороге. Лилит, сидевшая у нее на спине, уже на ходу спрыгнула с мутанта и села рядом с доком, лежащим на асфальте. Сагитай подошел и осторожно приподнял Трофима, так что он оказался в сидячем положении. Некоторое время она внимательно смотрела на него. Вот он! «У Луки был долг перед этим человеком. Я могу оплатить его. Ты помог вспомнить Луке, я помогу вспомнить тебе. Ты сейчас слышишь меня. Не понимаешь, но слышишь. Ты вспомнишь мои слова». Она пристально глядела в неподвижные глаза Трофима. «Ты — это не твое тело. Тело принадлежит земле». Ты — это не та информация, что накоплена в твоем мозгу. Это лишь накопление. Ты — это то, что строит это тело, то, что использует этот разум. Ты — это то, что с первой соединенной клеткой знает, какого это тело будет роста, какого цвета будут глаза. Ты — это то, что приводит это тело в движение. Ты знаешь все, что было до тебя, «По всей твоей линии. Ты, истинный ты, помнишь это. Ты сам строил это тело, ты сам направлял себя, чтобы получить эти знания. Ты здесь. Ты — создатель этого тела и разума. Я говорю с тобой». Глаза Дока шевельнулись, и он встретился с ней взглядом. Движение глаз мертвеца вдруг показалось таким жутким и странным, таким осознанным и незнакомым для людей, что у них встали волосы дыбом, и мороз прошелся по коже. Словно это был не док, а нечто другое. То, что именно и имела в виду Лилит, то, что она вызвала, то самое, что и было сейчас доком, а может быть, было им всегда. Вспомни, когда придет время. «Вирус, который находится в тебе, сохраняет информацию именно этого тела и восстанавливает ее. Вирус, который в них, она указала рукой на обезглавленный гнус. Другой. Он слишком сильный, он использует тело и разум человека. Он стал жаден, голоден и всегда, всегда стремится расшириться. Лука научил вирус быть таким». Десятки лет своего заточения он стремился выбраться, выйти за пределы, выйти из подземелья. Он всегда был голоден, его всегда мучила жажда. Лука был сильным, он был последним из всех тех, кто выжил, он забыл про свое тело, забыл про свой разум, от него осталось только то, что было им с момента зачатия». От него осталось только то, что создает только Создатель, и он смог найти общий язык с вирусом. Тот вирус, который он себе ввел, который сжег его почти дотла, стал таким же, как и он. Они смешались, два Создателя. Один Создатель человека и один не человека, но древний и сильный, проживший в миллиарды раз больше поколений, чем мы. У него нет своего разума, но он мудрее любого организма, потому что он один из первых с начала появления жизни на этой планете. И он идеален, он не менялся. Понимаешь? Вместе они изменили тело человека, сделали его таким, каким это было нужно им обоим, чтобы они могли существовать вместе, чтобы могли расширяться и утолять жажду. «Лука однажды поборол его с твоей помощью, но братство не сможет. Братство несет ту форму, которую вынес Лука из подземелья, и теперь братство разделяет со всеми то, что помогало выжить им обоим – голод и расширение. Оно видит в этом цель своего существования. Лука победил один раз. Он победил голод, Он победил природу вируса, сломав его волю к расширению. Вирус мутировал, появились мы, демоны. Мы другие. Голод больше не правит нами, и мы не стремимся расшириться так, как братство. Но мы уже не люди. Сагитай не выдержал и нервно схватился за флягу. Открыв ее, он сделал несколько больших глотков. Лилит посмотрела на него, затем на стоящего в стороне Якова и снова обратилась к мертвецу, глаза которого именно сейчас были ясны как никогда. Приоткрыв рот, он внимал ей. «Я смогла изменить вирус еще раз. Раньше я думала, что я одна, что я не связана ни с кем и ни с чем. Это было мое проклятие». Но сейчас иногда я не знаю, где начинаюсь я и где заканчиваюсь. Иногда я не нахожу разницы между мной и химерой. Иногда я не понимаю, видит это химера или я. Мне кажется, что я могу быть одновременно любым человеком или существом. Кажется, что я и то, и другое. Я больше не одинока. Вирус может подчиняться». Он подчиняется только Создателю этого тела. Запомни, ты не твое тело, ты не твой разум. Когда Создатель этого тела, сама суть человека проявляется в сознании, тогда человек может влиять на то, что поселилось, на то, что разделяет это тело с Хозяином. Я надеюсь, ты сможешь использовать это. Она встала. Глаза Дока медленно угасали. Он снова стал ходячим мертвецом, а не тем невероятным существом, которое проглядывало через теперь снова поблекшие глаза. А ведь и Яков, и Сагитай видели, что док может смотреть по-разному. Когда кричал Яков, позабыв себя, когда требовал от дока ответа, только-только отъехав на уазике от дома с башмачками, там Яков говорил с Трофимом из души в душу. Там они слышали его ответ, и оба видели эти ясно-голубые ожившие глаза. «Так значит, вот как это работает». Внезапно Трофим дернулся и потянулся к Лилит. Правая рука полезла в подсумок и нашарила статуэтку. Статуэтку химеры. Неужели он знал? Лилит наклонилась и легко подхватила этот дар. Непонятно почему Сагитай вдруг спешно полез в карманы и к своему облегчению достал последний ничейный артефакт, который экранирует любого от воздействия гнуса. «Королева!» Его голос дрожал от волнения. Он кивнул, подбирая слова благодарности, но не нашел их и, склонив голову, протянул артефакт на открытой ладони. Лилит приняла и этот дар. Затем подошла к Якову, который, разинув рот, смотрел на нее. Она с легкой улыбкой подняла-забрала, и ее лицо на секунду стало задумчивым. «Это самый ценный дар», – прошептала она. «Сними камень». Беспрекословно Яков отстегнул шлем и отбросил его в сторону, обнажив короткие белокурые волосы. Быстро нащупал прочный шнурок и снял артефакт, висящий у него на шее. «Оставь это!» — сказала Лилит. Яков отбросил муху в сторону. Лилит бросила свой, подаренный Сагитаем артефакт, в сторону Химеры. Та, опустив голову, языком слезала ее с асфальта. Лилит, бережно держа статуэтку в руках, встала слева от Якова, и они прошлись всего с десяток метров в одну сторону и обратно. Когда они вернулись, королева легким движением руки достала стилет и острым концом перерезала жгут, перетягивавший руку Якова. Он даже не заметил этого, глядя на нее во все глаза» и еще некоторое время шел за ней до самой Химеры, стоящей в ожидании Лилит. Поняв, что можно подойти, Сагитай осторожно приблизился. Если Яков и не понимал, что стоит рядом с Химерой, то Сагитай прекрасно понимал, что за создание беспрекословно ожидает королеву в паре метров. «Лилит!» – осторожно позвал он. «Да, Сагитай», – отозвалась она. «Как ты узнала?» – развел он руками. Она усмехнулась и несколько секунд прислушивалась к своим ощущениям. «То, что я говорила ему», – она кивнула на Трофима, – «касается любого живого существа. Все имеет тело, у живого есть разум и нечто, что определяет его суть. У нашей планеты есть тело, которое есть камень, воздух, огонь и вода». Есть живые существа, которые определяют ее разум и живут в ее теле. И есть то, что определило, когда и какой эта планета родится, где она будет находиться и когда она умрет. Все, как у всех живых существ. Все живое и неживое на Земле имеет начало и конец. Эта информация везде. Лилит развела руками, словно ощупывала воздух. «Она просто везде. Если чувствовать ее, то ты можешь понять, что происходило, что происходит и что произойдет. Если ты понимаешь, что ты — это не твое тело и не твой разум, то время теряет смысл. Все люди обладают этим, но почти все предпочитают забыть. Единицы помнят. Вы их знаете и считаете это чудом». Она усмехнулась. Даже животные знают, когда надо уходить и куда идти. Даже они могут быть иногда вне времени. Я не знала, что именно будет здесь происходить. Но то, что здесь должно было произойти, она отрицательно покачала головой. Я, королева демонов. И я говорю, нет. Она вдохнула воздух и посмотрела вверх. За вами наблюдают. Да, это смутился Сагитай. Он не сомневался, что она знает про беспилотник, хотя человеку невозможно разглядеть его на таком расстоянии. «Неважно», – отмахнулась она. Оттуда она указала рукой на северо-восток. «К вам движутся разрушители. Гнус тоже чувствует, что происходит. Вирус лучше всех знает, как вживляться в носителей, как вживляться в общее». Это в его природе. Любой вирус становится частью организма. А этот вирус вживляется даже туда, где проходит информация. Он большей частью состоит из этого. Вирус гнуса передает это человеческому разуму, а человек, зараженный этим вирусом, не понимает, откуда он знает то, что знает. Даже я не могу сказать, что именно я чувствую, и как понять, что именно сейчас происходит или произойдет. Но оттуда, она указала рукой на Запад, едут ваши друзья, сталкеры. Ты тоже чувствуешь, изумился Сагитай. Королева расхохоталась. Свободно и непринужденно, словно вокруг не было этих безмолвных мертвых тел. Нет, я их видела. «Они спешат к вам навстречу, но ничто не может сравниться скоростью с Химерой. Надо дать имя моей киске», — сказала она, глядя на мутанта. «Я называю свою Лерой», — встрял Яков. «Что?» — не поняла Лилит. «Ну, гранатомет свой», — пояснил Яков. Затем он понял, что сказал нечто не то, и его восхищенная улыбка до ушей сползла на нет. Он густо покраснел, да так, что красноватая кожа начала просвечивать через короткие волосы головы. Королева снова расхохоталась. Легко взлетела на мутанта и, кинув взгляд через плечо, подмигнула Якову. Мутант сорвался с места и скоро серой тенью растворился на фоне степных трав. Бойцы с восхищением смотрели ей вслед. «Сага!» «Я влюбился», – по-прежнему смотря на горизонт, туда, куда унеслась химера, – сказал Яков. Сагитай, улыбаясь, посмотрел на него. Он вроде как тоже влюбился, но так, просто по-мальчишески, больше из любви к прекрасному, чем конкретно к Лилит. А вот Яков, по-видимому, встрял по самое не балуйся, по то самое, от которого так просто никто не отходит, никогда не отходит». Яков, твоя рука, воскликнул Сагитай. Да черт с ней с рукой, ты видел, как она. Я говорю, рука твоя, посмотри. Яков глянул на левую руку, о которой напрочь забыл. Рука была полностью здорова, разве что немного согнута вперед, чуть выше локтя. Отверстие с одной стороны и другой стороны одежды и темное пятно, высыхающее, но еще свежей крови, напоминало о тяжелом ранении. «Сага!» – воскликнул Яков. Его губы задрожали, казалось, он едва сдерживал слезы. «Я так больше не могу! Я? Мне? Я найду ее!» Сагитай рассмеялся и приобнял друга. «Бедолага сказал он без обиняков. «Пошли робота посмотрим». пр лежал на боку, изрешеченный снизу и с отверстиями на некоторых башнях. Поднатужившись, они вдвоем перевернули его. Внутри что-то гудело, пахло жженной пластмассой. Несколько раз тихим треском дали о себе знать колонки. Очевидно, оператор робота пытался выйти с ними на связь. Наконец, что-то в их треске изменилось, и послышалась едва узнаваемая человеческая речь младшего лейтенанта. «Три-четыре. Как слышно? Прием! Раз-два-три-четыре. Как слышно? Прием!» Это больше можно было угадать, чем услышать в действительности, поскольку дребезжание сильно забивало речь. Затем легкий мат... Очевидно, оператор что-то чинил, пытаясь сделать воспроизведение чище. «Слышим тебя, младший лейтенант», — сказал Сагитай. Чувствовал он себя по-прежнему сильным и крепким, даже немного злым, но потихоньку это сглаживалось явным ослаблением действия первой принятой таблетки. То есть его потихоньку отпускало и клонило ко сну. «Да что же вы молчите тогда?» не выдержал оператор. «Робот поврежден, сигнала на ходовку нет, половина электрики не работает, гидравлика без давления». Динамики с горем пополам передавали человеческую речь. «И что?» – как-то равнодушно спросил Сагитай. Оператор опешил от такого вопроса, затем благоразумно сделал паузу, поняв, что его истерика совсем не то, что сейчас нужно для дела. «Снимите контрольный модуль и панель управления, там все настройки, и вытащите элемент питания. Пересадите их на другой ПР или ДПР, и я снова буду на связи». «О, это дело», — спокойно согласился Сагитай. Сейчас после произошедшего он стал равнодушен ко всему. Яков же стоял возле робота, но смотрел в ту сторону, куда ушла Химера. «Яков, разбери шарманку», — сказал Сагитай напарнику. ч «Говорю, шарманку разбери. Вон младший лейтенант Овчинников хочет в кармане с тобой ездить», — вяло повторил Сагитай. «А, сейчас вернулся в действительность боец. Достав нож, иногда переговариваясь и консультируясь с оператором, он вытащил то, что требуется. Робот с его трескучим звуком затих на середине операции, и благословенная тишина с естественными звуками ветра и запахом живой земли омывали лицо бойца. Где-то вдалеке едва заметно послышался шум машин. Сагитай вышел из оцепенения. Брателла, ты там скоро? К нам гости!» «Кто?» Обернулся Яков, вытаскивая панель с рычажками, провода которой были просто срезаны. Вместо слов Сагитай лишь посмотрел на Якова, одним взглядом говоря, «Я-то откуда знаю? Заканчивай потрошить железку и пошли. Что за детский сад?» «Да в принципе это можно было уместить все в один взгляд». «Сейчас» проговорил Яков, силой отрывая цилиндр, запаянный в пластик, из которого торчало два толстых провода, красный и синий. Встав на ноги, они побежали к дороге, где быстро стащили в неглубокий кювет дока, сами же залегли на противоположных сторонах дороги. Место для укрытия было так себе, поскольку обезглавленные тела Гнуса никак не делали это место неприметным. Очень скоро показались два военных внедорожника тигр с пулеметами на крышах. Остановившись в 50 метрах от побоища, они выгрузили десант 8 человек. Десант серьезный, бронированный, вооруженный, кроме прочего стрелкового еще и РПГ. Посмотрев на детектор, Яков улыбнулся. Зеленые, живые. Сагитай, видимо, успел сделать то же самое. Обменявшись взглядами, они кивнули друг другу и, подняв оружие вверх, привстали. «Сагитай! Яков!» – раздался крик, который вряд ли можно было назвать предупредительным окриком. Два бойца помахали рукой. «Свои!» – раздалась команда. «Отбой!» Десант опустил оружие и побежал к людям. Транспорт также двинулся вперед. Через десяток секунд, не скрывающие своих эмоций Сага и Яков, как родных, обнимали бойцов «Свободы». Отряды возглавлял «Зима», из знакомых сталкеров были «Душа» и «Сахарок». Бойцы «Свободы» осматривали трупы Альфа Гнуса, не сдерживая удивленные возгласы и восклицания. То, что они видели... Это то, что двое бойцов, находясь в чистом поле, пусть под прикрытием затихшего ПР, смогли уничтожить десяток солдат противника, что, в принципе, живому человеку в данных условиях было невозможно. «Где наука?» – спросил Зима. «Там он, в кювете», – ответил Сагитай, махнув рукой. Тут же туда бросились двое бойцов и под руки вывели Дока на свет Божий. Дальше Сагитай и Яков начинали помнить и понимать все меньше и меньше с каждой минутой. Они помнили, какими глазами сталкер Зима смотрел на их катаны, взволнованно говоря что-то про японских мастеров, как проверял заточку и бил по рукам всех тех, кто хотел дотронуться до этого оружия. Помнили, как Яков рассказал, что может поменять настройки поискового робота так, что он не тронет ни одного мертвеца, отчего «сталкеры» пришли в особое возбуждение, наперебой засыпая его вопросами. Кстати, среди прочих было двое молчаливых «сталкеров» в светлой, явно «сталкерской» бывалой амуниции, чья нижняя часть лица была закрыта платком. Это они первыми кинулись к доку и повели его в транспорт. На их бронекостюмах были эмблемы в виде белого черепа с крыльями. Их одежда была намного светлее цветов сталкеров «Свободы». Тоже зеленоватая, но выцветшая настолько, что можно было подумать, что ее специально вымачивали в бензине. А латок на одежде было так много, словно одежду расстреливали или терзали мутанты. «Наши бойцы хотели рассказать еще много чего, но язык начал заплетаться, они стали путать слова, а когда Яков достал аптечку и показал уже жестами, что все, зима чуть ли не пинками раскидал обступивших бойцов-сталкеров по машинам. Сам проводился Гитай и Якова в транспорт, и, развернув тигров, сталкеры двинулись обратно». Минуты через три, находясь под двумя сильно действующими препаратами, действие которых сходило на нет, и чувствуя естественную человеческую усталость, накопившуюся в истощенных мышцах, нервной системе, вырубился напрочь Сагитай, который, только сев в кресло, тут же обмяк и повалился на Сахарка. Яков целых пять минут бредил что-то о королеве демонов, боеприпасах для Леры, третьем рычажке с зеленым диодом и кормежке ДОКа. Но и он, бормоча всякое, потихоньку забулькал отдельными звуками и, повиснув на ремнях безопасности, отключился. По опустевшим улицам Москвы, сходу разбивая тараном бронированных машин заторы из гражданской техники, с запада на восток шли танки. За ними, отталкиваясь измененными конечностями и растоптанными ступнями по мостовым асфальту, изредка оглашая пустые многоэтажки ужасным криком, катили полные смертельной для человека радиации волдарнийцы. Затем на легко бронированной технике и внедорожниках двигался Альфа-Гнус. Из Москвы реки... Там, где были сходы к воде, поблескивая в пасмурном свете затянутого мрачными холодными облаками солнца, выходили вооруженные люди с пятнами на лицах, строились, равнялись и выдвигались на ближайшие высотки. Но Москва была пуста. Холодный октябрьский ветер ходил по улицам, гоняя мелкий мусор по застывшим проспектам, мостовым, постепенно угасая в переулках. Только некоторые голуби, прикормленные в парках, ходили с гордым видом вокруг своих дам, тщетно постукивая клювом в голый асфальт, на который сегодня никто не кинул ни крошки хлеба. На южном направлении волдарнийские танки уже прошли Астрахань и, двигаясь по песчаным полупустынным территориям, приближались к Атырау. На северном направлении, с горячими боями по дороге, посыпанной пеплом своих тел, гнус заходил в Архангельск. Заражение прошло Сирию, Иран, маскируясь под дервишей, приблизилось к Индии, вышло на побережье Бразилии и Суринама. А где-то далеко. Очень далеко от этих широт, в никому неизвестной деревне Остроушки, стоящий без рук и ног, забытый всеми, но не дежурившим над ним беспилотником волдарнийский танк, с воткнутым за воротник одной из голов шприцем, сохся и покрылся белым солевым налетом. Наполовину спрятанные в лунке безобразные лысые головы, безжизненными провалившимися внутрь глазами, смотрели в никуда. Легкий щелчок обозначил появление едва заметной трещины в прочной коже биотанка. Через минуту щелчок повторился, а затем щелчки стали происходить десятками, тихие и громкие, чавкающие и сухие. Змеистые трещины побежали по общей коже биотанка, словно выкройка портного, обрисовывая места срастания отдельных организмов. Наконец, оглушительно треснув многими десятками костей, стоявшая безобразная туша биотанка начала распадаться. На старый, разбитый и никому не нужный уже асфальт Падали лишенные всякого подобия жизни безобразные, скрюченные, видоизмененные, ставшие хрупкими, словно перекаленными на огне, скелеты людей с обрывками материи и высохшей мертвой плоти. Ильяс Найманов Чужая кровь читал Роман Ефимов Дорогие друзья, Книга «Чужая кровь» входит в цикл «Иммортал», является продолжением книг «Янтарь. Вирус бессмертия», «Рабы бессмертия», «Освобождение бессмертия» и «Столкновение». Следующая книга цикла называется «Первая крепость». Приятного прослушивания.